Ожидаемая полезность Заглянем чуть глубже. Британские ученые предполагают, что у людей есть функция вероятной полезности, которая показывает, насколько рады они будут какому-либо исходу событий. Ну, например, если исход – это обогащение долларами, тогда функция полезности – это fx, где x – количество ожидаемых нами долларов. Может быть, вы слышали об этом раньше, а может и чувствовали на своей собственной шкуре. Добавление полезности имеет свойство снижаться с ростом благосостояния. Этот эффект называется снижающаяся предельная полезность, хотя какая разница, как он называется? Объяснить легко. Чем больше у вас денег, тем меньше вам нравится каждое такое же увеличение. Ну, вниз эта кривая вряд ли может загнуться. Этак выходит, что после первого миллиарда следующий миллиард приносит вам несчастье, а в жизни мы всегда только хотим больше. Меньше мы почему-то не хотим. Понятно, что если у вас есть 1000 долларов, то вторая тысяча вас дико обрадует, а если у вас есть миллион, то тысяча вас, конечно, обрадует, но не так дико. Тут как в анекдоте про Билла Гейтса, как представить себе его состояние в 50 миллиардов долларов? Очень просто, соберите все свои деньги и добавьте к ним 50 миллиардов долларов. Теория интересная, но в конце книги мы ее немного подрихтуем.